Неудивительно, что в яслях такой малыш плохо ест, спит, капризничает. А если малыша не приучили к общению со сверстниками, к доброжелательному отношению к детям и взрослым, то он наверняка будет много плакать и скучать в яслях. Чтобы предупредить эти нежелательные явления, надо четко следовать рекомендациям врачей, тщательно следить за состоянием здоровья ребенка, соблюдать установленный режим дня. До поступления в ясли отучить ребенка от вредных привычек, засыпание с укачиванием, кормление с отвлечением книжкой, игрушками и тому подобное. И напротив, приучите засыпать самостоятельно, есть ложкой, пить из чашки, играть с игрушками. Старайтесь как можно меньше брать его на руки. В период подготовки к яслям очень важно оздоровить ребенка, укрепить его здоровье. За один-два месяца надо пройти осмотры у врачей-специалистов, невропатолога, хирурга, от и других в детской поликлинике, сделать необходимые анализы, а если выявится, что ваш ребенок страдает тем или иным заболеванием, то в детское учреждение его можно отправлять только после соответствующего курса лечения под контролем участкового врача. Очень полезно в период подготовки малыша в ясли соблюдать возрастной режим, обеспечивать Длительное пребывание на свежем воздухе, не менее 4 часов зимой, летом весь световой день. Проводить постоянно массаж и гимнастику в соответствии с возрастом ребенка, закаливающие процедуры. При пониженном аппетите ребенка не кормите его насильно, соблюдайте питьевой режим, особенно в жаркое время года. Не разрешайте сухоедение, печенье, хлеб, И так далее до супа. Будьте осторожны со сливками, давайте их не более одной чайной ложки в день, и то вместо сливочного масла. На ужин не следует готовить мясные блюда, лучше накормить ребенка легко усвояемым блюдом из овощей, творога или фруктов. Если ваш ребенок часто болеет простудными заболеваниями, то до поступления в дошкольное детское учреждение его необходимо показать врачу-отоларингологу и строго выполнить все медицинские назначения. Кроме того, таким детям очень полезно полоскать рот и горло после еды, Заниматься постоянно дыхательной гимнастикой. Родители должны следить, чтобы нос ребенка был сухим и чистым, и регулярно проводить закаливающие процедуры, не отменяя их даже во время болезни. Следует только уменьшить нагрузки. При повышенной нервной возбудимости ребенка надо создать ему спокойную обстановку, обеспечить ровные отношения без окриков и наказания со стороны окружающих. Удлините дневной сон ребенка хотя бы на 15-20 минут. Проводите утреннюю зарядку, закаливающие процедуры, обтирание, контрастное обливание ног, душ. Можно делать общие ванны, хвойные или с настоями трав. В течение одного полутора месяцев рекомендуется поить малыша настоем трав: валерианы и пустырника по одной чайной ложке 2-3 раза в день под контролем участкового педиатра. Спустя два месяца этот курс можно повторить. Помимо этого, в период подготовки целесообразно психологически настраивать самого малыша, заинтересовать его посещением яслей, знакомством с детьми и игрушками. Ни в коем случае не пугать яслями. С персоналом группы «Куда поступит ваш малыш» необходимо познакомиться заранее, сообщить воспитательнице и няне ласкательное имя ребенка, к которому он привык дома, рассказать им о привычках малыша, особенностях его поведения и другие подробности домашней жизни ребенка. Только выполняя все медико-педагогические рекомендации, вы сможете подготовить своего ребенка к вступлению в новую для него жизнь. Жизнь в детском коллективе, без особых трудностей. Напомним еще раз, правильно организованный в домашних условиях режим дня, хороший уход за ребенком –